На девятьсотлетие тетя, помнится, прислала спецтрейлером конную статую Тео Крестоносца для установки на дачном участке. ну Кошмарную эпопею с памятником предка лучше не вспоминать. Сколько ушло денег, времени и нервов на то, чтобы избавиться от каменного чудища. Теперь с т а л быть новое причудо — океанское плавание. Три года назад мисс Борсхет перенесла инсульт, у с а д и в ш и я ее в и н в а л и д н о е к р е с л о Однако не перешла к пассивному образу жизни, а наоборот, всемирно активизировала образ жизни —